«Здравствуйте, доктор Грант, это Дональд Дженнаро, главный консультант Инджин. Мы разговаривали с вами несколько лет назад, не знаю, помните ли вы». «Помню», — ответил Грант. «Хорошо», — продолжал Дженнаро, — «я только что говорил по телефону с Джоном Хэммондом, и он сообщил мне приятную новость, что вы едете на наш остров в Коста-Рике». «Да», — сказал Грант, — «мы собираемся туда завтра. Я лишь хотел поблагодарить вас за то, что вы по первой просьбе пошли нам навстречу. Все в Инджин вам благодарны. Мы пригласили Яна Малкольма, который, как и вы, был одним из первых наших консультантов. Он математик Техасского университета в Остине». «Мне говорил об этом Джон Хэммонд», — сказал Грант. «Ну, что ж прекрасно!» — продолжал Дженнаро. «Между прочим, я тоже еду. Кстати, это животное, о котором вы говорили про ком... Про ком... Ну, как его?» «Про компсагнатус», — сказал Грант. «Да, оно находится у вас, я имею в виду само животное». «Нет», — ответил Грант. «Я видел только рентгеновский снимок, а сам экземпляр находится в Нью-Йорке». Мне звонила лаборантка из Колумбийского университета. «А вы могли бы дать мне его подробное описание?» — сказал Дженнаро. «Я бы постарался разыскать его для мистера Хэммонда, который очень им заинтересовался. Думаю, что вы и сами захотели бы взглянуть на это животное. Может быть, мне удастся доставить его на остров во время вашего пребывания там?» Грант сообщил Дженнаро, всю известную ему информацию. «Что ж, замечательно, доктор Грант!» произнес Дженнаро. «Наилучшее пожелание доктору Сеттлеру!» «С нетерпением жду нашей встречи!» И Дженнаро повесил трубку. Планы. Утром следующего дня Элли подошла к кабинету Гранта в дальнем конце фургона с пухлым конвертом из плотной бумаги в руках. «Только что получили», — сказала она. «Кто-то из ребят привез его из города, от Хэммонда». Открыв конверт, Грант увидел бело-голубую эмблему Инджин. Внутри не было никакого сопроводительного письма, только скрепленная пачка бумаг. Вынимая ее из конверта, Грант увидел, что это какие-то чертежи. Они были даны в масштабе, и все вместе образовывали довольно толстую книжку. На титульном листе было написано Исла Нублар. Курортные сооружения для гостей, в скобках, полный комплект, гостиница при сафари. Что все это значит, черт возьми, воскликнул Грант. Едва он раскрыл книжку, как из нее выпал листок бумаги. Дорогие Аллан и Элли, как видите, пока у нас готово лишь немного официальных вспомогательных материалов, но они дадут вам представление о проекте Исла Нублар. По-моему, он очень увлекательный. С нетерпением жду того момента, когда мы с вами сможем его обсудить. Надеюсь, вы сможете к нам присоединиться. С наилучшими пожеланиями, Джон». Ничего не понимаю, сказал Грант. Он быстро пролистал книжку. Это архитектурные планы. Он посмотрел на первую страницу. Центр для гостей, расселение, курорт Исла, Нублар, клиент Инджин Пало Альто, Калифорния, архитекторы Даннинг, Мерфи. Нью-Йорк, Ричард Мерфи, участник проекта, Теодор Чек, главный архитектор, Шелдон Джеймс, административная группа, инженеры, Харлоу, Витни, энд Филдс, Бостон, строительные работы, А.Т. Мистикава, Осака, механические работы». Благоустройство территории Шеппертон Роджерс, Лондон А. Ашикига, ЕАСУ, Макасава Электричество Н. В. Кабаяси, Токио А. Р. Макасава, старший консультант Компьютерная сеть Интегрированные компьютерные системы Кембридж, Массачусетс Денис Недри Руководитель проекта. Грант начал рассматривать чертежи. На них стояли штампы. Промышленная тайна не копировать. Секретные работы не подлежат распространению. Все страницы были пронумерованы, а наверху стояла надпись. Эти чертежи являются результатом секретной работы компании Инджин. Вы должны подписать документ 112 дробь 4а, иначе возможно судебное расследование. «Это все похоже на бред», — сказал Грант. «А может, здесь есть какой-то смысл?» — ответила Элли. «На следующей странице была топографическая карта. Нанесенная на нее Исла Нублар напоминал развернутую каплю». выпуклую на севере и конусообразно суженную к югу. Остров был длиной 13 километров и на карте был разделен на несколько секторов. Северный сектор был помечен «место для гостей» и состоял из нескольких частей, обозначенных «прибытие гостей», «центр для гостей», «энергетическое питание», «опреснители», «Обеспечение, резиденция Хэммонда, гостиница Сафари». Грант увидел очертания бассейна, прямоугольники теннисных кортов и круглые закорючки, обозначающие зеленое насаждение. «Курорт как курорт», — сказала Элли. На следующих страницах были подробные чертежи зоны расселения участников Сафари — Сама гостиница на вертикальной проекции выглядела несколько театрально. Длинное низкое здание с какими-то пирамидами на крыше. Другим зданием этой зоны на чертежах было уделено мало внимания. Остальная часть острова была еще более загадочна. Насколько понял Грант, в основном это была открытая местность, Сеть дорог, тоннелей, отдельные здания и длинное, узкое, явно искусственное озеро с бетонными дамбами и шлюзами. Значительная часть острова была разделена на большие неровные участки, почти совсем неразработанные. Каждый участок был помечен шифром. «А здесь где-нибудь дан ключ к шифру?» — спросила Элли. Грант быстро перелистал бумаги, но ничего не нашел. «Я же говорю, бред какой-то», — повторил он. «Он посмотрел на неровные участки, отделенные друг от друга сетью дорог. Таких участков было всего шесть, а между их границами и дорогами были проложены забетонированные рвы. С внешней части каждого рва была ограда». Все ограды были помечены значками с изображением маленькой молнии. Грант и Элли долго не могли понять, что это означает, пока, наконец, не догадались, что по оградам проходит электрический ток. «Очень странно», — произнесла Элли, — «курорт, где по ограждениям пропущен ток». «Километры таких ограждений», — добавил Грант, и плюс к этому рвы, а дороги, как правило, проходят между ними. Прямо как в зоопарке, — заметила Элли. Они вернулись к карте и стали внимательно рассматривать контурные линии. Дороги были разбросаны по острову. Главная магистраль проходила с юга на север, пересекая горный массив, расположенный в центре острова. Причем один ее отрезок — казалось, буквально прорезал скалу, нависшую над рекой. Создавалось впечатление, что все эти огороженные пространства, ограниченные рвами и изгородями стоком, были созданы намеренно. Причем дороги были приподняты над общим уровнем, что давало возможность видеть, что делается за оградой. «Знаете, — сказала Элли, — Некоторые размеры здесь совершенно неожиданные. Посмотрите, ширина этого бетонного рва 10 метров. Очень похоже на военное укрепление.